13 июня 3 года миссии, четверг, северная часть Тиренского моря, окрестности острова Джильо, фрегат «Медуза». Покинув Мессинский пролив уже в сумерках, «Медуза» прошла мимо слабо курящегося острова вулкана Стромболи, имея генеральный курс на точку в 10 километрах западнее побережья острова Иския, расположенного у выхода из Неаполитанского залива. Раймонда Демиана предполагал, что в эти времена острова Иския и Прочида являются частью Апеннинского полуострова, а потому собирался обойти этот выступ суши с его западной стороны с минимальными затратами времени. Утро двенадцатого числа фрегат встретил в море на удалении примерно 100 километров от берега. По правому борту на самой границе видимости просматривались далекие горные вершины, постепенно приближаясь по мере продвижения Медузы к северо-западу. А в девять часов утра с Марса Фокмачты вперед смотрящие доложили, что видят вершину горы на полуострове Иске. Раймонда Дамиана слазил на мачту глянуть обстановку своими глазами, после чего сообщил, что курс корректировок не требует. И Это же утро порадовало еще одним чрезвычайным происшествием. Из яиц, подобранных на островке в Мессинском проливе, начали вылупляться утята. Кстати, когда добытую охотничьей партией птицу доставили на медузу, Боцман Карелин опознал в тушках морских уток гаг, тех самых, что дали название гагачьему пуху. Так что ценность утят, которые только собирались выходить из яиц, сразу возросла на порядок. Сергей-младший уже вообразил себе гагачью ферму, главным продуктом которой будет теплый, невнущийся гагачий пух. После некоторых размышлений он решил перепоручить заботу об утятах медсестрым практиканткам Плотник Сази сколотил объемисты ящик из досок Дно застелили сухой травой, уложив под нее толстостенные бутылки с горячей водой. И теперь на дни этого ящика интенсивно копошились три десятка попискивающих серо-черных пушистых комочков, интенсивно потребляя мелко нашинкованную окулятину. Посмотреть на этот зоопарк в миниатюре приходили целыми делегациями, и в итоге Сергей-младший распорядился вынести ящик на палубу. Он подумал, что прямое солнце не должно повредить утятам, так как в дикой природе гаги строят свои гнезда открыто среди песка и камней. Глядя на этот птичий детский сад, улыбались даже седые матросы с Азии, помнившие еще императрицу Елисавет Петровну и Семилетнюю войну. — И зачем вам это нужно, Сергей Васильевич? — спросил у Сергея-младшего Каперанг Толбузин. — ц Никифор Васильевич, — ответил тот. — Это называется психологическая разгрузка. Тот, кто идет по пути воина... к малым и слабым должен испытывать сострадание и умиление, а к сильному и жестокому врагу непреклонную решимость и священную ярость. Около пяти часов вечера «Медуза» дошла до траверза полуострова Иския, где Раймонда Демиана, чтобы безопасно обойти архипелаги Японца и Вентони, приказал взять курс точно на запад. Следующий поворот, фактически на прежний генеральный курс, фрегат осуществил в сумерках в девять часов вечера. а часом позже взошла убывающая луна в фазе четыре пятых, обеспечив смотрящим надежное освещение на оставшуюся часть ночи. В полночь на траверзе правого борта остался позади остров Понца. Теперь до следующей точки у острова Джильо, где предстояла якорная стоянка для пополнения запасов пресной воды и фуража для конского поголовья, оставалось 120 миль пути. Когда стало светать, первое, что увидели впередсмотрящие – были подсвечены лучами восходящего солнца вершины гор на восточном побережье острова Корсика. Итальянский берег показался на горизонте гораздо позднее, около полудня. К конечной точке перехода медуза приблизилась примерно в 4 часа вечера, и все на ее борту уже предвкушали якорную стоянку в защищенной бухте на северном берегу, прогулку по твердой земле, охоту и прочие прелести. И вдруг из-за мыса Мезофранко... Как говорится, из-за острова Настрежень на простор морской волны вырулили сразу три низкие двухмачтовые галеры под большими зелеными знаменами с белым полумесяцем. Ветер для них был противным, поэтому, убрав паруса, галеры шли навстречу Медузи на веслах. Тревожный крик вперед смотрящий, и весь командный состав фрегата птицами взлетел на боковую надстройку. «Твою же мать!» Выругался Сергей-младший, увидев галеры, палубы которых, широкие, как у авианосцев, битком были набиты чрезвычайно колоритными головорезами в челмах и фесках. Вот ты какой сюрприз посредника. Боевая тревога, орудия к бою, крупники расчехлить, станкачив гальюн, двух снайперов на Марсе, капитана Гаврилова и артиллерийского кондуктора Деревянко бегом ко мне. Часто-часто забил колокол, и все забегали, как на пожаре. Первым к пушке, снятой с малютки, рысью примчался артиллерийский кондуктор-деревянка со своими людьми. Одни из них тут же начали снимать с орудия чехол и готовить его к бою, другие тащили чемоданчики со снарядами, коих оставалось ровно двести штук. Третьи снимали чехлы с итальянских крупнокалиберных пулеметов бреда, установленных на скулах боковой надстройки, где прежде находились погонные орудия, и вставляли на место тяжелые тридцатипатронные патронные магазины. Пока матросы Соскольда и Синерит и занимались этим богоугодным делом, капитан первого ранга Толбузин сказал Сергею-младшему. «Учтите, Сергей Васильевич, что на веслах у них невольники-христиане, а в кормовой надстройке, скорее всего, рабы по цене, мастеровые да невольницы-девственницы, коих можно продать на восточном базаре за большие деньги. Страсть, как обожаю, освобождать христианских невольников, особенно девственниц», — оскалился тот. «Вы, Никифор Васильевич, только не переживайте. Все будет сделано, как в лучших домах Филадельфии». Капитан Гаврилов, в этот момент как раз поднимавшийся по трапу на бак, усмехнулся. Фразу про лучшие дома Филадельфии он уже где-то слышал, точнее читал. «Значит так, Василий Андреевич», — сказал ему младший прогрессор, — «сейчас у нас состоится что-то вроде морского сражения. Закалка британцами посреднику показалась недостаточной, и вот теперь к нашим услугам...» Берберские, алжирские, тунисские или хрен его знает, какие пираты Средиземного моря Магометанского вероисповедания. Задача – убить этих морских башибузуков всех до единого, никого в плен не брать. При этом вам следует учитывать, что на этих галерах есть люди, которых даже ранить нельзя ни в коем случае. Горебут там невольники-христиане, достаточно сильные, чтобы ворочить тяжеленное весло, а еще где-то внутри, то ли в трюме, то ли в кормовой надстройке, имеется ценный груз. Захваченные в плен во время набега мастеровые и молоденькие девственницы, предназначенные к продаже на восточных базарах. Мастеровых нам прописал сам посредник, да и девственницы в хозяйстве пригодятся. — Никак вы, Сергей Васильевич, девственницами горем расширять собрались? — попытался пошутить Каперанг Толбузин. — Да нет, Никифор Васильевич, это я для вас стараюсь, да для Василия Андреевича, а мне десяти жен хватит, — вернул Каперангу шпильку Сергей-младший. вы мне лучше скажите как специалист где у этих каракатиц расположены пушки пушки у них в носовой части и стреляют только прямо вперед ответил бывший командиразии и тут же спросил но как же вы сергей васильевич их будете воевать ведь там будет не менее пяти сотен головорезов на каждой галере они вас просто задавят числом в веке так в шестнадцатом трех таких галер однако хватало на то чтобы взять на копье и разграбить небольшой приморский европейский город Пусть попытаются, Никифор Васильевич, уверенно ответил младший прогрессор. Давилка треснет сначала вдоль, потом поперек. Патентованная мясорубка мистера Браунинга как раз и придумана для подобных случаев. Товарищ Петров, отрапортовал артиллерийский кондуктор, орудия и крупнокалиберные пулеметы к бою готовы. Ваша цель, Алексей Петрович, вражеская артиллерия, сказал Сергей младший. Пушки, расположенные в носовой части галер. И подавить их вы должны при минимальном расходе боекомплекта, что к пушке, что к крупнокалиберным пулеметам. Все остальное сделает морская пехота. Отвлекаться на стрельбу по живой силе я вам прямо запрещаю. Задание понятно?» «Так точно, понятно», — ответил Деревянко. «Противник в пределах дистанции прицельной стрельбы. Разрешите открыть огонь?» «Разрешаю», — ответил младший прогрессор. «А то, что-то эти бабуины слишком сильно радуются нашей неожиданной встрече». «И в самом деле...» Люди на галерах размахивали саблями, подпрыгивали и кричали что-то неслышное, разве что только в воздух не полили, как их далекие потомки. Да и то, наверное, лишь потому, что перезаряжать кремниевый мушкет — это та еще морока. Тем временем Раймонда Демиана, без дополнительных подсказок, приказал рулевой принять чуть вправо, чтобы орудию не пришлось стрелять через бушприт. Грохнул первый выстрел, и возле форштевня средней галеры Встал небольшой водяной фонтанчик, окатив брызгами стрелков с ружьями, столпившихся на помосте над артиллерийской батареей. От этой временной неудачи русских артиллеристов бабуины пришли в еще большее возбуждение, и тут второй осколочный снаряд ударил точно под помост. Там что-то сверкнуло, в воздух поднялся клуб плотного белого дыма, а четыре секунды спустя донесся тугой звук бум. Через секунду короткими очередями заработали спаренные пулеметы Брэда. У левой галеры цепочка фонтанчиков пробежала в метре перед носом, а ее правой товарке очередь прилетела прямо по помосту со стрелками. Было где-то двадцать человек, осталось пять. Они ошарашенно трясли головами. Остальные же разлетелись во все стороны кровавыми брызгами или бесформенными кучами валялись тут же на помосте. После попадания крупнокалиберной пули раненых не остается в принципе. И Еще один выстрел из пушки и еще один разрыв на батарее средней галеры. И там что-то немножко загорелось. Да и пулеметчики на крупниках тоже реабилитировались, уложив в свою очередь примерно так, как надо. И еще один снаряд разорвался на стрелковом помосте левой галеры, что не так эффектно, как очередь из крупнокалиберного пулемета, но тоже интересно. Яркая вспышка, клуб черного дыма и визг разлетающихся во все стороны осколков. И еще один снаряд рвется на батарее правой галеры, которая к этому моменту вышла из тени бушприта, А потом туда же прилетает очередь из крупнокалиберной спарки. Каждую минуту дистанция между кораблями сокращается на 400 метров. Становится слышно уханье барабанов, которыми отбивают такт для гребцов. И вот уже с площадок Гальюна короткими очередями открывают огонь пулеметы Браунинга. А с боевого Марса начинают щелкать выстрелы двух снайперов из взвода лейтенанта Сердюка. У этих парней, набивших руку на германских фашистах, все просто — Один выстрел из снайперской самозарядки, один труп. И свои целевые патроны они тратят скупо только на рулевых, командиров и прочих важных персон. «Товарищ Деревянко», — тем временем командует Сергей-младший, — «дробите стрельбу, нечего зазря переводить боекомплект». И в самом деле, когда корабли сблизились метров на пятьсот, то стало видно, что с артиллерией на галерах уже не очень хорошо. То есть, если батареи еще можно отремонтировать и поставить пушки на место... то с вражескими артиллеристами гораздо хуже. Их уже чинить бесполезно. А если кто еще шевелится, то его добьют снайперы. Пушкари, если они еще живы, для них тоже цель приоритетная. Как только артиллеристы прекращают огонь, капитан Гаврилов командует. Пулеметчики и снайперы на бак. И тут же по трапам наверх начинают взбегать морпехи всех трех взводов с ручными пулеметами и снайперскими винтовками. Тем временем Бьорк подает Сергею Младшему его любимую люску И полномочный представитель Верховного Совета Аквилонии присоединяется к общей стрелкотне. Впрочем, не успевает он расстрелять даже один диск, как все прекращается само собой, ибо на палубах галер на ногах не осталось ни одного пирата. То, что совсем недавно подпрыгивало, размахивало саблями и издавало воинственные крики, сейчас в самых различных позах кучами разноцветного тряпья валяется на палубных помостах. Вот в кормовой надстройке средней галеры открывается дверь. и на свет появляется богато одетый рыжебородый тип в чалме, видит сущий разгром и останавливается в ужасе и недоумении. Жирный торговый корабль, который его люди собирались взять на абордаж классическим способом атаки с носовых курсовых углов, где у парусных судов только пара маломощных погонных пушек, оказался жестоким беспощадным хищником. Почти сразу же гремят выстрелы нескольких снайперов, и пиратский главарь, а это именно он, осев бесформенным мешком на палубу, присоединяется к своим мертвым и умирающим подельникам. До галер уже метров триста. Грибцы под мирное уханье барабанов продолжают делать свое дело, ибо надсмотрщик с сплетью и не один, всегда рядом, но с такого расстояния снайперы на Марсе видят, что верхняя палуба на галерах не сплошная. Над теми местами, где сидят грибцы, вместо палубного перекрытия из досок только редкий настил из толстых балок бимсов, через которые просматривается, как внутри ритмично двигаются голые по пояс грибцы и расхаживают между рядами надзирающие за рабами пираты в цветных кушлайках и тюрбанах. Цель сложная, но жирная и вполне доступная. Людям на грибных палубах галер, что гребцам, что морским разбойникам, напротив, из своих мест не видно ни черта, кроме расчерченного на прямоугольнике голубого неба. Однако они хорошо слышали, как барабанил по палубе и бортам свинцовый град. как густо свистели в воздухе пули, как падали и умирали пираты из абордажной команды. Несколько тел при этом в качестве наглядной агитации или рухнули сверху прямо на них, что вызвало сбой в гребле, другие, выронив оружие из мертвых рук, мешками с требухой безвольно повисали на бимсах. И члены пиратской команды, и гребцы чувствуют, что галерами больше никто не управляет, корабли при каждом гребке стали неуверенно рыскать на курсе. Насмотрщики могли бы отдать команду грести только одним бортом для того, чтобы развернуть галеру и вывести ее из боя. Но для этого им не хватает ни командной инициативы, ни понимания того, что все же происходит наверху. Один из надзирателей, попытавшийся выглянуть на палубу, едва успел высунуться из люка по пояс, как тут же свалился обратно уже безжизненным трупом. «Сейчас все тихо, но это еще ничего не значит». И тут до грибцов дошло, что насмотрщик и барабанщик на их палубе — это последние из их мучителей, которые пока еще двигаются, дышат и изрыгают грязные ругательства, ибо иной способ реакции на непонятное им недоступен. А остальные, что были на боевой палубе, уже либо умерли, и кровь их стекает вниз ручьями, либо в агонии издают предсмертные стоны, а некоторые, остающиеся в сознании и не потерявшие присутствие духа, читают предсмертные молитвы, готовясь к встрече с Всевышним. По большей части надсмотрщики над гребцами были набраны из европейцев, бывших христиан, сменивших веру для того, чтобы из бесправных рабов превратиться в привилегированных членов пиратской команды. Этих людей, невероятно жестоких к своим бывшим товарищам по несчастью, невольники ненавидят даже больше, чем у магометан. Гребцы бросили весло и кинулись на своих мучителей, Ибо сковывающая их цепь представляет для этого достаточно возможностей. Иначе нельзя. Гребец, прикованный неподвижно, быстро потеряет трудоспособность и умрет из-за затекания всех своих членов. А так нельзя, потому что гребцы — это мотор-галеры. каждому насмотрщику со всех сторон тянутся десятки мускулистых рук, желающих только одного —